17.15. Пристань у дома на холме. Возвращаясь в лагерь, бывший военный останавливался только три раза: дважды, чтобы подобрать тела убитых детей и молодой женщины, и в третий раз там, где они оставили раненую. Она была ещё жива и даже пришла в сознание. Более того, рядом с ней сидел и плакал мальчишка лет пяти, увидев машину. Он испуганным зайчонком порскнул в кусты, но Лиза, как настоящая дикая кошка, выскочила на ходу, догнала и поймала несчастного ребёнка. Мужчина поднял на руки раненую, не имевшую сил ни бежать, ни сопротивляться, усадил её на пассажирское место, пристегнул ремнём, потом сел за руль, взяв на колени дрожащего пацана. Лиза залезла в кузов, упираясь спиной в тюк. а ногами в спинке сидений. Таким образом они приехали в лагерь на берегу около пяти часов вечера, увеличив число спасенных на двух человек. Там мальчишка, оказавшись среди своих, вскоре успокоился, а его мать попала в руки сразу двух опытных целительниц. Марина Витальевна заверила, что жизнь раненой вне опасности. Тем временем Лани отбросила, оплакали мёртвых детей и свою товарку через мару фера объяснила что в их клане принято хоронить мёртвых в реке на самом стрижне чтобы та отнесла их к морю печальную церемонию похорон решили назначить на утро когда отважный выйдет в поход за оставленными в разоренном стойбище челнками и каноэ людоедов Потом все вместе решали, где женщины бывшего клана Лани поставят свою временную стоянку. По всему выходило, что лучшее место у начала излученной ближней, в метрах в 100 от лагеря клана прогрессоров. У женщин Ланей будет время и возможность присмотреться и притереться к новому образу жизни. Андрей Викторович ещё раз завёл уаз и взяв Лизу и двух помощниц из числа Ланей, съездил на опушку леса, чтобы нарубить жердей для шатров. Сначала было немного визгу, но потом езда на оазе молодым женщинам даже понравилась. Шутка ли, не надо бить ноги, полчаса идя к лесу, да и не требуется тащить с собой нарубленные жерди на руках. К тому же там, где местные возились бы по полчаса с каждой жердью, топор мужчины в два-три удара сносил молодые деревца. Наглядная демонстрация того, что клан прогрессоров хорошо умеет не только убивать, общались знаками и ужимками. Да и нужен ли им был язык, когда мужчина рубил деревца и очищал их от ветвей, а рана и лита относили готовые жерди к уазу и укладывали их в кузов, увязывая соромятными ремнями. Вернувшись из лесу и сложив жерди, Отставной прапорщик в подробностях рассказывал Марине Витальевне и её супружнику об их освободительно-карательном рейде. Обыкновенная тоталитарная секта Андрюша подвила итог фельшерица. Видимо, эта гадость изначально сопровождала человечество. Маньяк со способностями гипнотизёра, став шаманом, подчинил себе племя и привёл его к полной гибели. они что же в заодно и кучу других людей бедная женщина клана Лани как мне их жалко бедняжек ведь если не вы мальчики то их наверняка бы всех переловили и тоже съели памяням храбрых мужчин клана Лани сказал учитель физкультуры разливая по стаканчикам коньяк ведь если бы они не задержали людоедов то их женщины не смогли бы добежать до нашего лагеря и поднять тревогу, и через несколько дней застигнуты в расплох были бы мы. Пусть попадут они в края счастливые охоты, в которые верят. Мы позаботимся об их женщинах, а их детей воспитаем как своих. Выпили, не закусывая, помолчали. Я, Каись, думала, что ты, Андрей, перегибаешь с этим своим походом. произнесла Марианна Витальевна. А тут, оказывается, творится такое. А Петрович-то каков? Ты-ты говоришь, что он гонит этих несчастных с суда совсем голыми? Не гонит, а ведёт, а типа водырь слепых, пояснил тот. Голых, в чём мать дела, связанных одной верёвкой шаг за шагом в полной неизвестности. От тёмного прошлого к светлому будущему. То же мне, дедушка Ильич, хмыкнула женщина. Он там себе на придумывал, а нам теперь думать, во что их одевать. У Петровича на то были свои резоны, сказал Андрей Викторович. А я в его шаманскую работу не вмешивался. Да всё я понимаю, вздохнула женщина. Он их ломает об колено, как в армии ломают молодых солдатиков. расса их в казармы после мягких домашних постелей и маминых пирожков. Тут, судя по твоим словам, ситуация немного иная. Но смысл действия от этого не меняется. Петрович хочет, чтобы они забыли всё, что у них было в прошлом, и приучились к беспрекословному повиновению. И к гадалке не ходи, что с первого же дня он так загрузит их занятиями и работами, что вечером они будут обессиленные падать в койку. И дрыхнуть без задних ног до команды подъём. Витальявна протянула основной прапорщик. И это ты объясняешь мне. Прости, Андрюша, заболтавшуюся глупую бабу, извинилась та. Но вот что делать с тем, что шкурта у нас всего на 3-4 комплекта одежды? Это если шить по местной моде штаны и куртку. Не будут же эти полуафриканочки бегать у нас тут голые, как обезьянки. Тот, задумавшись, ненадолго замолчал. Это вопрос, наконец произнёс он. Можно решать поэтапно. Сначала им нужно прикрыть срам, и самый экономичный в смысле расхода материала способ это мини-трусы на завязочках. Возьми мало, подгонки в смысле размеров никакой, отходов тоже будет минимум. Потом уж придумаем что-нибудь с верхом и со всем остальным. В конце концов, займём шкуры у ланей, запас у них солидный. Хорошо, Андрей, кивнула Марина Витальевна. Давай так и сделаем. Причём прямо сейчас, пока наш Моисей ведёт свой народ по пустыне. Но нам будут нужны помощницы. Одни наши девочки просто не справятся. Мужчина встал и расправил плечи. Помощниц я вам обеспечу. сказал он. И обеспечил. Пришёл с Марой на стоянку ланей, ткнул пальцем в четверых, на вид самых молодых, и сказал: "Идём со мной". Всё. Вождь он или не вождь, возражений не было. Сами же обещали подчиняться беспрекословно. Девочек звали Мату, Тума, Рина и Ульва. Их-то Андрей Викторович вместе с Марой и сдал на руки Ляле и Лизе. поставив перед ними задачу по пошиву предметов ширпотреба. Иглы, нитки и ножницы подходящего калибра вместе с напёрстками нашлись в комплекте для ремонта парусов. Шила, свинцовую чертилку, линейку и два острых сапожных ножа выделил Антон Игоревич. И работа закипела. Краили и шили на пустой сейчас палубе отважного, как на единственной имевшейся в наличии ровной и твёрдой поверхности. Девочки клана Лани в шитье кожи не были такими уж неумехами, но стальные ножи, шилы, иглы и напёрстки открыли им абсолютно новые горизонты в этом ремесле. Метод обучения простейший: делай, как я. Округляя глаза и благоговейно перешёптываясь, девочки смотрели на все эти инструменты, как на посланные богами сокровища. прикасаясь к ним бережно и со всем почтением. Сшив первые несколько комплектов, не удержались и тихонько спустились в кают-компанию примерить на себя. Для девочек клана Лани это был поход в пещеру Аладдина. Ляли, Лизи и даже Марии, уже привыкшей к хлопку и льну, самопальные изделия показались тяжёлыми и несколько грубоватыми. Зато Мату, Тума, Рина и Ула были в полном восторге от трусиков из мягкой и нежной кожи, выделанной по методу Антона Игоревича. Они ни за что не хотели расставаться с обновками, тем более, что они убедились, что у старших подруг из их нового клана имеются точно такие же трусики, только из другого материала. В таком виде буквально без штанов Их и застала Марина Витальевна, заинтересовавшаяся, куда пропали эти неугомонные девчонки. Выслушав горячее оправдание, она благосклонно кивнула и разрешила девочкам оставить себе четыре комплекта в качестве платы за работу. Счастью юных красоток не было предела. Фельдшерица была со всех сторон обласкана комплиментами и благодарностями, после чего, натянув штаны, Мату, Тума, Рина и Ула побежали на палубу, чтобы поскорее закончить работу и вернуться к своим на стоянку. И хвастаться, хвастаться, хвастаться. Женщина сделала это не только из-за своей врожденной доброты, но еще из понимания того, что пожадничав в малом, можно быстро потерять лояльность принятых в клан. А так... Теперь все могут убедиться, что ни одна работа не останется неоплаченной. Час спустя, когда на стоянке женщин лани процесс установки шатров был в самом разгаре, в гости ближней вошли челнки с женщинами и детьми, спасёнными из рук людоедов. Суета, крики, плач, слёзы и объятия. Позабытые своими матерями и тётками дети Не страдая избытком стеснительности, тут же гурьбой направились в лагерь прогрессоров знакомиться. Там же было столько всего ранее неизвестного и интересного. Чёртовой дюжины маленьких башибузуков верховодили три старшие девочки из новоприбывших: Сали, Мина и Вета. Увидев это вторжение, Ляля оставила Лизу бригадировать над швеями. Благо, они уже понимали друг друга без слов. И спустившись вместе с Марой на берег, взяла в оборот эту шумную компанию. Малышей познакомили с Антошкой, Маринкой и Вероникой. Им было позволено осторожно погладить разлёгшуюся неподалёку от костра Зару, покормить сахаром пасущуюся поблизости лошадь и немного поиграть с её же ребёнком, только не делая ему больно. Потом им вручили по маленькой солёной рыбки и сопроводили обратно на стоянку к женщинам-ланей.